Глава тридцатая. Барышни и штурмовик. Поляну искать не стали. Мария уже спала, уткнувшись лбом в деревянный ящик. Измученные лошади еле передвигали ногами, да и Василий их ненамного превосходил. Так что едва в лунном свете блеснула извилистая лента ручья, он остановил телегу. Пудовыми от усталости руками выпрек измученных животных, стреножил и просто пустил их в редкую лесную траву. Сэм же заставил себя вернуться, как смог, разровнял место съезда с дороги и на всякий случай перегородил его растяжкой. Пусть и не остановит преследователей, но хоть разбудит заранее. На месте ночевки ничего за время отсутствия не изменилось. Ни костер никто не развел, ни ужин не приготовил. Пришлось все делать самому. Свиньин бросил на траву рогожу, перенес на нее попутчицу и накрыл ее плащом. Девушка так и не проснулась. Глаза закрывались, так что молодой человек даже не стал пытаться заняться ужином. Поискал место для сна, но постелить оказалось нечего, накрыться тоже. Поэтому он, после недолгих и вялых от усталости колебаний, опустил спину рядом с попутчицей и тут же провалился в сон. Снились Василию странные картины. Он едет по глубокому снегу на танке. Но не на таком, что были в войсках пришельцев. Его боевая машина была болотно-зеленого цвета, с красной звездой и номером 74 на башне, а сам свиньен, выцветший ватные телогрейки, прижимался левым боком к жаркому моторному отсеку. Получалось, что правая сторона мерзнет, особенно когда на нее попадают ошметки взрытых гусеницами сугробов, а левый — жарко от работающего двигателя. Он попытался перевернуться, но скатился с брони и, в ужасе от того, что сейчас попадет под гусеницы своей же четверки, замахал руками и проснулся. Вокруг была ледяная вода. Он лежал на скользком дне холодного ручья, а почти над ним удивленно рассматривал нечаянного купальщика с треножиной мерин. Василий громко фыркнул и, скользя по вытянувшимся вдоль течения стеблем водяной травы, поднялся. Конь кивнул и удовлетворенно фыркнул в ответ. «Ничто так не бодрит с утра, как падение в холодную воду», — проворчал свиньин и огляделся. Солнце еще не поднялось над вершинами деревьев, и лес наполняли длинные, густые тени. Ранние птицы усиленно распевались перед дневным концертом. Прямо впереди него, бессильно опустив на землю единственную оглоблю, безмолвно стояла телега. Рядом на траве лежала скомканная рогожа, поверх которой, закинув голую ногу на то место, где провел ночь он сам, размеренно сопела спящая девушка. Сознание потихоньку приходило в норму, формируя список первоначальных дел. Прежде всего, следовало привести в порядок место схватки на дороге. Василий крякнул, поднялся с колен, опираясь ладонями в бедра, и побежал, ежась от прикосновений мокрой одеждой. С трупами неплохо помогли ночные хищники. Дорогу они почистили почти полностью, осталось только собрать ненужные им несъедобные вещи, такие как три винтовки. Из них одна погнутая, одна сломанная пополам, а последняя с разбитым прикладом. На всякий случай свиньин вынул из всех затворы и забросил оружие в ручей, после чего положил сверху пару камней. А мертвых, застреленных в стране от дороги, особо беспокоиться не стоило. Проезжающим их не видно, а не пройдет и трех ночей, как от тел ничего не останется. Все подъедят падальщики. Пора было возвращаться. Мария, укутавшись в рогожу, сидела прямо на земле, обхватив руками колени. Василий нарочито громко вышел из кустов, и девушка испуганно обернулась. Впрочем, выражение лица её тотчас сменилось на брезгливое. «Где завтрак?» — требовательно проговорила она. «Тебе доброе утро. Как спалось?» «Ты...» — девушка рывком вскочила на ноги. «Ты отвратительный серф. По твоей вине, Базиль, я лишилась кареты, всех своих вещей, даже верхней одежды. Как только ты доставишь меня в Кадис, я сразу же пожалуюсь на тебя сеньору Бонду». «А сейчас немедленно накрой мне завтрак!» Свиньин, не глядя на спутницу, поймал за ослабленный недоуздок ближайшую лошадь и бросил через плечо. «Нам следует убираться отсюда, как можно скорее, если мы не хотим попасться в руки погони. Лично я запрягаю наших коней в телегу и еду. Вы, сеньора, можете оставаться и сколько угодно ждать, пока вам принесут завтрак». Ответом ему было молчание. Василий по пути ко второй лошади мельком глянул на Марию. Та застыла, как соляной столб. Жизнь выдавали лишь яростно раздувающиеся ноздри и горящие гневом глаза. «Следует поторопиться», — подумал молодой человек. Через полчаса из леса на дорогу выехала груженная небольшим количеством сена телега, запряженная двойкой. Правил ей молодой человек, одетый в неопрятный, грубый, самодельный жилет на голое тело. Сзади сидела женщина неопределенного возраста, с головы до ног, подобно куколке, замотанная в пыльную серую рогожу. «Но! Пошла!» Крикнул молодой человек по-русски, но андалузские крестьянские лошадки то ли не поняли незнакомой речи, то ли просто игнорировали возницу, потому что, не прибавляя шага и лениво опустив головы, двинулись в сторону Малаги. Женщина в телеге несколько раз призывно эйкнула, но, видя, что ее кучер никак не реагирует, замерла. От табернума остался только полностью обгоревший остов, огороженный редкими жординами. Телега, не останавливаясь, поехала мимо. Лишь пассажирка, испуганная и задумчиво долго, смотрела на пепелище, пока Тони скрылась за поворотом. Дорогу ужом велась среди невысоких скал, временами прячась под кронами окружающих ее деревьев. Возница бросил поводья. Все равно умные лошадки никуда не свернут из наезженной колеи. Он достал из-под наваленного сена ранец, вынул из него два пистолета, отщелкнул оба магазина и, теперь не торопясь, набивал их патронами, которые вылавливал в недрах все того же ранца. Его попутчица некоторое время осуждающе наблюдала за процессом, затем скинула с головы рогожу, неприлично обнажив роскошную пышную шевелюру, пару раз чмокнула пересохшими губами и презрительно произнесла. «Тебе, Базиль, чем заниматься ерундой, стоило бы озаботиться одеждой и провиантом для своей госпожи. По твоей милости я одета, как портовая... Э, девушка. Ничего не ела со вчерашнего дня и передвигаюсь в какой-то скрипящей и дергающейся таратайке». «О, сеньора!» — с нескрываемым ехидством произнес Василий. «Если ваша милость позволит помнить, меня заперли на постоялом дворе еще вчера». Фу! Я не отвечаю за дурацкие шутки городской стражи. Я вообще не имею... Не имела отношения к вашим с охранниками развлечениям. Так что ты не имеешь права предъявлять мне подобные обвинения. А я и не предъявляю. Просто после того, как я увидел место боя, там, на перекрёстке, мне надлежало не спасать совершенно ненужную и неизвестную сеньору, а вернуться в Гранаду и доложить о случившемся сеньору Маварику, Так и сказать... Мол, прибрал господь душу рабы своей Марии Консуэлы, как ее там? «Меня зовут Мария Кумпарсита Хуарес Мендоса, дурак!» Почти на ультразвуки, взвизгнула пассажирка. «А мне какая разница? Вы, если помните, даже не изволили представиться». Из-за спины послышалось недовольное сопение, и молодой человек продолжил. «Так что на вашем месте я бы сейчас взялся за изучение оружия, лежащего у вас под ногами». Дорога нам предстоит дальняя, и кто на ней встретится, один бог знает. Ты не на моем месте, поэтому озаботься, пожалуйста, вопросами одежды и питания. И хватит уже. Мне надоел этот беспредметный разговор. Как скажете, сеньора. Через поллиги будет село. Думаю, оба вопроса я смогу решить именно там. А оружием советую заняться. Не тебе меня учить, — фыркнула собеседница. Меня специально готовили. Так что я умею пользоваться винтовками куда лучше тебя. Ты, по идее, слова-то такого не слыхал. Все фузеями да мушкетами их обзываешь». Однако после этих слов послышались характерные металлические звуки, обильно сдобренные задумчивым бормотанием и довольными возгласами. Деревня встретила путешественников тишиной. Ни лаяли собаки, не мычали коровы, даже обычные для подобных мест голоногие детишки не носились по единственной дороге. Два десятка домов проехали в полной тишине, любуясь наглухо закрытыми ставнями. Шагов через сто после последнего дома Василий увел телегу под группу раскидистых деревьев, сунул в карман пару серебряных монет, даже не глядя на номинал, и пешком отправился обратно. Первый же двор встретил путешественника гробовой тишиной. Пустая собачья будка у калитки, вытоптанные цветы, безжалостно обобранная картофельная грядка, хотя по уму картошки бы еще пару недель позреть. На стук в дверь тоже никто не откликнулся. Шестым чувством Василий уловил людей с той стороны, но было ощущение, что хозяева замерли в страхе и надежде, что ужасный путник все-таки уйдет свинньин постоял некоторое время у двери затем не спеша обошел дом обычная недорогая сельская хижина никакого внутреннего дворика дверь из кухни ведет сразу в сад тоже кстати ограбленный половина деревьев со сломанными ветками дорожки усыпанные апельсиновыми шкурками и раздавленными плодами а вот на веревке Василий аккуратно снял сушившиеся юбки, тёплую женскую кофту и платок. Затем положил на порог дома обе серебрушки и двинулся обратно. На сердце было неспокойно. Как оказалось, не зря. Ещё на подходе к их повозке воздух прорезал истошный женский вопль. Василий укрылся за придорожными кустами, сложил добычу на землю, после чего пулей взлетел на дерево. Вовремя. Телегу окружила не меньше десятка человек. Большинство одеты в кожаные жилеты на голое тело, Все оружные. у многих разномастные мечи, трое с тяжелыми арбалетами, один размахивал перед собой тяжелым кремневым пистолетом. Не иначе главарь этой банды. Вон серьга в ухе, явно золотая, да и одет куда дороже, чем рядовые боевики. Под почти форменным кожаным жилетом разноцветная рубаха. Без сомнения, предмет зависти всех окрестных цыган. На ногах шелковые штаны, заправленные в высокие, почти по колено ярко начищенные сапоги. Четверо бандитов, двое за руки, двое за ноги, тянут из телеги Марию. Еще один держит на вытянутой руке ранец с остатком патронов. Василий внимательно оглядел прилегающий кустарник. Нет, никого. Неподвижно и незаметно сидеть в засаде, нужно долго учиться. А те, кто умеет, не идут в разбойники». Свиньин положил руку с пистолетом на еле колышущуюся ветку, задержал дыхание и нажал спуск. Главарь на полушаге рухнул в траву, неестественно подломив левую ногу. «Теперь быстро, пока не очнулись, двумя выстрелами сбить ближайших. Пусть не насмерть, главное ранить, а остальных ошеломить. Раскачаться на ветке, прыжок в соседний куст. Ай, гадина, разодрал весь бок». Но сейчас не до того. Рядом ещё двое. Их свалить и бегом к телеге, на ходу доставая нож. Над головой натужно просвистел арбалетный болт. Кто-то всё-таки успел среагировать. Плашмя в траву, попал на больной бок, вся правая сторона как в огне. В таком состоянии сложно прицелиться, но это и не надо. Где там арбалетчики стояли? Один выстрелил. Пока зарядится, не меньше минуты пройдёт. А вот остальных следует обезвредить. Два выстрела подряд примерно в нужную сторону. Ага, характерный вскрик, значит задел. И бегом к телеге. Винтовок ни у кого в руках не видел, значит на бандиты еще не разгребли. Это хорошо. Быстро к сену достать привычное уже оружие. Вот только вскинуть его уже некогда. С трех сторон, размахивая мечами, к нему несутся бандиты. От первого выпада Василий увернулся. Правда, раненый бог при этом будто взорвался. Но успел ткнуть нападающего в живот и услышать натужное хеканье. Второму он бросился под ноги, третьего почти в упор расстрелял из положения лёжа. Когда он успел дослать патрон, молодой человек не помнил. Следующими двумя выстрелами с полуметра успокоил обоих оставшихся нападающих. На дороге больше никого не было. Лишь метрах в пятидесяти со всех ног пылил оставшийся. Снять его не представляло труда. И в этот момент со стороны зарослей послышалось. «Базиль!» Свиньин обернулся и увидел Марию. Один из оставшихся бандитов держал её левой рукой, заломив локти за спину, а правый прижимал к её горлу нож. Двое других беспечно стояли по сторонам. «Брось, мушкет!» — дрожащим голосом приказал тот с ножом. «Нервничает», — подумал Василий. «Это плохо». Очень плохо. Может сорваться в любой момент. А то и просто рука дрогнет и зарежет девушку. «Бросай, гад!» — бандит сорвался на крик. Двое по сторонам, угрожающе махнули, один мечом, другой полированным до состояния зеркала топором. Сзади послышалось шевеление, сдобренное звуком натягиваемой тетивы. Один из арбалетчиков, кажется, нашел в себе силы. Медлить было нельзя. Василий, не поднимая винтовку к плечу, поймал тот неуловимый момент, когда стрелок точно знает, что пуля пойдет именно в цель, и нажал спуск. Рука с ножом безжизненно опустилась. Держащий девушку мертвый разбойник ослабил захват, и они оба рухнули в траву. Свиньин сделал два быстрых выстрела в обоих сопровождающих и обернулся, опускаясь на колено. Бледная, то ли от потери крови, то ли от волнения лицо арбалетчика, возвышалась над травой. Василий мысленно провел линию от головы вниз и одним выстрелом перебил стрелку ногу. Тот с криком вторично опустился. «Ба... Базиль!» — еле слышно шептала освобожденная девушка. «Я боюсь, Базиль. Сними его с меня!»